Вероятно, такие иллюзии поддерживали многих офицеров в Советской России, успокаивали совесть и оправдывали бездеятельность. Фактически у кавказского офицерства ни желания, ни смелости, ни малейшей работы мы не видели. Штаб Мадритова не проявлял никаких признаков жизни, а вскоре всякая связь его с минераловодской группой Порвалас. В июне временно захватил Кисловодск партизан-полковник Шхурой, оставил его, а из Петрограда вернулся на Кавказ жестокий пятигорский сатрап Анжиевский. Всякие местные организации распались, начали с казни. Офицерство беспомощно подставляло свои головы под удары большевистских палачей или распылялась по станицам и аулам. Очень немногие ушли со шкуро, и в последовавшей летом и осенью 1918 года в вооруженной борьбе из по крайней мере двух десятков тысяч офицеров приняли участие лишь отдельные лица. Небольшой отряд в 300-500 человек полковника Литвинова и два-три более мелких. Общерусский белый центр на Кавказе так и не создался. Тверские же казаки в этот период жили еще фронтовыми настроениями и относились холодно к своему офицерству и недружелюбно к пришлому. По крайней мере, отряд Литвинова Ставший на Владикавказский фронт, испытывал большую нужду. Продовольствие от казаков было самое недостаточное. Даже воду офицеры возили себе сами. В станицах не нашлось для этого быков или лошадей. При этом никакого содержания офицеры не получали, были совершенно раздеты и босы. Элемент этот был, однако, наиболее послушным и боеспособным, и терское командование охотно использовало его на опаснейших участках фронта, где многие пришельцы сложили свои головы, защищая терские станицы. Подготовка терского казачества к восстанию вела с конца мая в минеральной группе в Моздоке, Кизляре и Владикавказе, казачья фракция Народного Совета. Выступление предполагалось в августе, после окончания полевых работ, но захват полковником Шкуро Кисловодска в середине июня дал сигнал к преждевременному восстанию Волжского отдела наиболее пострадавшего минеральная группа, быстро перекинувшемуся и в отдел «Моздокский», который большевики не успели обезоружить. Большевики спешно направили против восставших отряды Красной Армии из Пятигорска, Владикавказа и Минеральных Вод. Георгиевск был скоро ими взят, но под прохладной казаки нанесли большевикам тяжелое поражение. С тех пор в течение пяти месяцев шла упорная борьба – восставших терцев, заключенных в тесном районе между Прохладной и Кизляром и окруженных со всех сторон врагами. Военно-политическим центром стал Моздок, туда же переехала казачья фракция Народного Совета из Владикавказа.